Если я вас освобожу, то вы приведете нас туда. Достаточно вашего согласия, и по прибытию в Киросао я отпущу на свободу вас и всех ваших людей. Дон Диего опустил голову на грудь а в раздумье подошел к иллюминатору, выходящему на корму. Он стоял, всматриваясь в залитое солнцем море и в пенищуюся к элеваторную струю корабля.